Глава тридцатая Клифф видел по лицам спутников, что те ошарашены. «Я вот, думаю...» — проронила Ирма, когда отряд расположился перекусить неизменным мясом ящерицы возле песчаного парусника. «А не могло ли быть так, что птицы изначально планировали устроить на нас охоту? Еще тогда, возле шлюза?» Айби презрительно фыркнул. «Да нет, конечно! Они отнеслись к нам как к равным!» «И пытались захватить нас в плен», — закончил Терри. «Мы ведь не дали им даже шанса на переговоры», — настаивал Айби. «Они схватили группу Бет», — сказала Ирма. «А теперь эти несчастные приматы... Ты только посмотри, что с ними сделали. Приматы тоже используют орудия труда». «Нельзя полагаться на то, что к нам станут относиться иначе», — мягко произнес Говард. «Согласен», — заявил Клифф. «Давайте подумаем, что нам делать дальше». «Думаю, нам стоило бы внимательнее присмотреться к их обществу, но с безопасного расстояния», — начал Терри. «А уж потом...» «Это слишком опасно», — перебил Клифф. Говард кивнул. «Но мчаться на паруснике по пустыне не менее опасно. Чему это нас учит? Не слишком многому». С этим все согласились. «Я устал сидеть в этом корыте, перетаскивать его через выходы, породы, искать воду в пустыне!» — воскликнул Терри. «Как меня достали эти пылевые бури! Надо нам раздобыть посудину получше, иначе нас, в конце концов, загонят!» С этим тоже согласились. Клифф подумал, что от зрелища жутких убийств может получиться и какая-то польза. Страх способствует концентрации внимания. «Надо раздобыть мясо!» поспать немного, а с утра в путь. Говард с Терри просияли. Им охота на уродливых ящериц доставляла искреннее удовольствие. Их и послали к ближайшему песчаному участку. Черно-коричневые ящерицы обитали под каменными пирамидками, которыми умело закрывали входы в норы. Трюк состоял в том, чтобы застать их снаружи, и Терри в этом немало преуспел. Быстроногих, грозно шипевших ящериц он приманивал остатками предыдущей добычи. Похоже, существа эти ничего не имели против каннибализма. «Наверное, они тут все равно, что адвокаты», — сказала Ирма со смешком. Айбе выудил из рюкзака ранее найденные сетчатые фрагменты, разложил на камне и принялся увлеченно орудовать инструментами. Ирма отправилась искать съедобные растения, но, как и требовал распорядок, Оставалось на расстоянии крика. Клифф постарался расслабиться. Он последнее время очень плохо спал. Вечно залитый солнцем, неизменно раскаленный ландшафт обещал стать его новой повседневностью, нормой жизни. Он попытался смириться с этим и задремал. Крик Айби вскоре разбудил его. «Чего там?» – простонал Клифф, выныривая из сна. Ему привиделось Бет. и не так-то легко было покидать теплый уют иллюзии. «Я поймал!» Айби подвесил сеть на дереве, прикрепил к трансиверу и энергично замахал Клиффу своим коммом. «Я получаю передачу с Искательницы Солнц!» Клифф встряхнул сон. «Ты можешь поговорить с нашими? Мощности не хватает, аудио не фурычит, только текст, я им сообщение пошлю!» Клифф наблюдал за лицом Айби. Тот просеял. «Они отвечают! Это сам Редвинг!» Айби уставился на дисплей комма. «Пересылка файла!» Тянулись долгие минуты. Данные медленно закачивались в коммуникатор. Клифф и Айби пожирали взглядами экран. Наконец устройство призывно пискнуло и появилась картинка. Большой пурпурный шар. В правом нижнем углу экрана возникло еще одно изображение. зеленого поднятого большого пальца. «Я видел эту штуку», — сказал Айбе. «Наверное, зеленый палец означает, что есть ее безопасно?» «Пролезни страницу», — попросил Клифф. «Еще дюжина страниц с картинками различных уже съеденных ими растений и одобрительными знаками». «Откуда это у Редвинга?» — подумал он вслух. «Возможно, от группы бэт сказал Айбе. А они просто ретранслируют через искательницу. То, что надо! воскликнул Клиф. Я видел вот этот плод, и вот этот тоже. Погодите, я понял! Это меню! На следующей странице рисунки растений и животных сопровождались перекрещенными красными пальцами, явным знаком предупреждения: А вот пошло антименю. Красное есть опасно, синие пока не проверены. Он поднял лицо к небу. И яростно улыбнулся. пень, ты молодчинка. Просматривая меню, Клиф размышлял, какие цвета характерны для полезной еды чаши. Эволюция придала людям и животным склонность соотносить с определенными оттенками пользу или доброкачественность, скажем, синий для неба и чистой воды, белый для снега. Люди инстинктивно сторонятся коричневых и темных оттенков, которые ассоциируются с дерьмом и гнильем. а также разных оттенков красного, которые могут быть свойственны слишком пряным или ядовитым растениям. Естественная система мимикрии растений также опирается на эти соотнесения. Оставалось надеяться, что Бет и ее группа не испытывали их для всего меню, рискуя жизнью. Но как же тогда? «Погоди-ка», — сказал он Айбе, — «готов побиться об заклад, что они получили эту информацию напрямую от чужаков. «Значит, группа Бет все еще в плену?» «Хм. Не исключено. Важнее другое. Мы, наконец, восстановили контакт». «Типа того». Айби испустил тяжелый вздох. И опять потерял сигнал с Искательницы. «Они ведь перемещаются по орбите. Не так-то просто удерживать луч даже с нашими узкополосными коммами. Хорошо еще, что они дальнобойные», фыркнул Айби и с сожалением добавил. Хотя никто всерьез не рассчитывал, что их придется использовать на межпланетных расстояниях. Сообщение от группы Бэт оживило в Клиффе воспоминания о том, к чему он не хотел бы возвращаться: единократном, быстром сексе с Ирмой. Он с тоской припомнил старую поговорку: Совесть это часть организма, которая болит, даже если всем остальным хорошо. Когда Ирма вернулась. Айби ознакомил ее с меню и рассказал, какие из собранных ею растений можно выбросить, а какие стоит сохранить. Терри с Говардом притащили странно выглядевшего двуногого зверька, который оказался съедобен. Его освежевали и зажарили. Мясо было отличное. Затем отряд устремился дальше в пустыню, стремясь увеличить расстояние от преследователей птиц на магле в машинах. Через полчаса медленно рассекавшее мелкий песок судно очутилась в местности, изобиловавшей выходами скальной породы. Их удавалось обойти, но продвижение от этого существенно замедлилось. Говард оглядывал далекий горизонт в поисках лучшей дороги. Вдруг он сказал, «Там что-то крупное». С такого расстояния объект выглядел точкой, но быстро разбухал. «Мы на открытой местности», — начал Айби. — И если... — Это Маглев, — перебила Ирма, глядя в бинокль. — В нем пара птиц. Нет, тройка. — Бежать нет смысла, — сказал Терри. — Они нас обгонят. — Давайте вступим с ними в бой, — предложил Говард. — Мы не знаем наверняка, враждебно ли они настроены, — медленно проговорила Ирма. — Мы ничего тут не знаем наверняка, — медленно, подделываясь под ее тон, ответил Айби. Клиф молча проклинал себя за неосторожность. «Мы не можем сбежать или спрятаться. Остается противоположное. Машите им, привлекайте их внимание». Люди уставились на него, как на безумца. «Спрячьте оружие. Если заварится каша, стреляйте. Но сперва стоило бы забраться в их машину». «Вопрос времени», — сказал Говард. «А что? От Отчего бы и не попробовать?» «Если начнется заварушка, я стреляю в правую птицу, Терри — в левую, а Ирма — в центровую, так?» Ирма смотрела на растущую точку. «Они приближаются. Свернули налево. А! Они заметили нас!» «Хорошо», — сказал Клифф. «Теперь все делаем вид, будто нам только этого и нужно. И прячем лазерники», — присовокупил Говард. Люди рассредоточились по палубе корабля. Точка быстро увеличивалась в размерах. Земляне орали и махали руками, танцевали и прыгали. Моглев машина сбавила темп, снизилась до высоты не более двух метров над поверхностью, и стали видны три морды. К лифу эти существа по-прежнему напоминали страусов. Когда Маглев приблизился, издавая тонкий виск, он увидел, что на птицах какая-то одежда вроде жилетов, и к ней прицеплены... Странно выглядевшие приспособления, может быть, инструменты. Одна птица пилотировала машину. У нее, как и у всех остальных, был шлем. Машина зависла над парусником. От нее исходил низкий гул. Интересно, как вообще удается использовать эффект магнитной левитации для перемещения столь солидной массы, если проводящая сеть в метрах под уровнем почвы? Птицы переговаривались с высокими щелкающими криками. Головы высовывались и прятались, перья формировали сложные узоры. «Это, получается, часть их языка?» Маглев взмыл на высоту трех метров. Клифф почуял неладное, отстранился и сказал Ирме. «Если они задумали стрелять, лучше атаковать первыми». «Ну?» – протянула Ирма. «Командуй!» Клифф распорядился. «Стрелять по моему приказу начинай!» «Едва ли это необходимо», — затянул Терри. «Давайте покажем им, что мы настроены мирно», — заткнул его Говард и распростер руки ладонями вперед. Тянулись секунды. Ничего не происходило. Руки Клиффа дрожали от напряжения, с каким он подавлял желание выхватить лазерник. Двое птиц поднялись с мест, Маглев немного изменил позицию, сместившись слева. Теперь все земляне выстроились по одну сторону судна. «Старательнее, старательнее!» — сказал Айби и крикнул птицам. «Мы пришли с миром!» Он раскинул руки. Терри вторил ему, показывая пустые ладони. «Говорите медленнее!» — сказал он. «Мягче!» «Пускай знают!» Он не успел закончить. Ловчая сеть вылетела из машины так стремительно, что Клифф... едва уловил глазами момент ее полета. Она быстро охватила Террис Айбе, каким-то образом облепила, притянула, крепко сжала. клик. Люди оказались в западне. Сеть крепилась к толстому змеящемуся тросу, который вел в машину. Трос дернулся, сеть облекла ноги пленников и оторвала от палубы. Трос начал втягиваться. Клифф был в шоке и лишь через несколько секунд осознал, что должен бы отдать команду. «Я...» — начал он и завопил. «Начинай!» Он поднял взгляд. Три молнии ударили в птиц. Одной пробило башку, и она завалилась в машину. Другие взвизгнули и потянулись к своим жилетам. Еще четыре выстрела уложили их всех. Птица опрокинулись и пропали из виду. Один из выстрелов был сделан самим Клифом. Он промазал. Запихнув лазерник за пояс, он прыгнул на сеть, вцепился в нее и пополз, основательно приложившись ботинком по голове ойкнувшего Терри. Клифф перелез через него, схватился за трос и подтянулся в машину. Раненые птицы валялись на полу и жалобно кричали. Перелезая через борт кабины, он споткнулся и упал прямо на чужака-пилота. Перья смягчили падение, но потом он нащупал жесткое тело. От инопланетника воняло густым, душным, абсолютно неземным запахом. Кровь была красная, как у людей. Двое перестали шевелиться. Одна птица еще дергалась, но глаз не открывала. Он встал, поскользнулся в крови, чуть не упал снова, вернул себе равновесие, помотал головой, сгоняя адреналиновый туман. Опустил взгляд. Панель управления выглядела неожиданно просто. Пойманные в сеть Айбестерри что-то вопили, но Клифф игнорировал их, продолжая изучать консоль. Справа торчал какой-то рычаг, а рядом тумблер. Остальную поверхность оснащали экраны и что-то вроде печатных схем. Он решил начать с рычага. Он потянул за рычаг. Трос подтянулся выше и, сдав скрижащущий стон. Клифф переместил рычаг в противоположном направлении. Трос опустился. Он взялся за тумблер и навалился на него. Что-то натужно щелкнуло. Сеть раскрылась. Люди вывалились обратно на палубу. «Ой!» – взвизгнул Терри. Айби приземлился прямо на него. «Ух ты!» – только и сказал Айби, вставая. Земляне восхищенно переглядывались. «Так быстро?» – выдавила Ирма. «Хороший выстрел», — похвалил ее Терри. «Эй!» — позвал из кабины Клифф. «Хватит болтать, залезайте. Тут тепло, светло и мухи не кусают. Рюкзаки берите с собой». «Думаешь, это безопасно?» — усомнился Терри. Клифф несколько мгновений размышлял. «Я не могу определить, послан ли сигнал тревоги, но вряд ли они это успели». «Я и не думал, что у нас получится», — воскликнул Айби. «Они так быстро летели!» Моглев, куда лучше этого инвалидного парусника», — решительно заявила Ирма. «Полезли?» «Я не уверен», — начал Терри. «Потом, потом», — прервал его Клифф. «Шевели ластами». Остальные глядели на него с выражением страха и восторга. Ползли секунды. Затем, словно по какой-то безмолвной команде, все сдвинулись с мест. Говард залез первым, и они с Клиффом тут же взялись изучать тела. Насколько можно было судить, чужаки просто истекли кровью из дыр, пробитых лазерниками людей в жизненно важных органах. Клифф с Говардом попытались обнаружить признаки жизни. Пульса не было слышно, а ведь у птиц, несомненно, имелось сердце. Никаких реакций. Птицы глядели на них пустыми глазами и не дышали. «Вот уроды!» – гневно воскликнул Терри и пнул один труп. «Блин, еще и жесткие какие!» Клиффу не терпелось исследовать анатомию чужаков, но времени на это не осталось. Они стащили с крупных тел просторные жилеты, прежде чем вместе с Говардом выпихнуть два трупа за борт. Один, поврежденный меньше остальных, Клифф оставил. Айби начал было спорить с ним, но потом махнул рукой. К тому моменту они уже перетащили в Магле в свое снаряжение. «Если сигнал тревоги все же успели послать», — заметил Говард, — «лучше бы нам сматываться». Все согласились с ним. Проголосовали за пилота. Заявным преимуществом победил Айбе, так как у него имелся соответствующий опыт. Пилотское кресло оказалось слишком просторным для человека, но облекало любого, кто садился, подходящий по анатомии сеткой ремней, и Айбе как-то приспособился. Он приступил к изучению консоли. Клифф тем временем слез вниз, осмотреть вышвырнутые за борт тела и может провести аутопсию на скорую руку. Это всегда лучше делать сразу после смерти. Полчаса хирургических упражнений многому его научили. Потом Айби позвал «Эй, глянь». Исполнив несколько маневров маглевом, он возгласил под всеобщие аплодисменты тоном диктора. «Объявляется отправление! Пассажиров просьба занять свои места!» Люди расхохотались, и это помогло немного снять напряжение. Клиф с Ирмой затаскивали оставшийся груз в Маглев с парусника. «Отличная атака!» — шепнула девушка ему на ухо. «Я знала, что тебе это удастся». «Кому-то из нас удалось бы, так или иначе».